Глава вторая. «Бывает, вроде бы всё в порядке, но внезапно появляется какое-то дурное предчувствие. После деловой встречи мы с тестем идём вместе до парковки. Я ощущаю на себе его задумчивый, тяжёлый взгляд. Кажется, он хочет сказать мне нечто неприятное, но никак не может подобрать слова. «Как у вас дела с Марго?» «Вдруг?» — спрашивает он. Лёгкая дрожь пробегает по спине. «Вот кто действительно мог бы меня скомпрометировать, так это он. Однако этот человек живёт своим бизнесом. Всё остальное для него далеко на втором и последующих местах. А потому я чувствовал себя в безопасности, по крайней мере, до недавнего времени». «Всё хорошо?» — отвечаю, улыбаясь. У неё недавно практика преддипломная началась. Она сумела попасть в стажировочную программу коллегу Мастерову. «А почему не к вам в компанию?» Хмурясь, спрашивая о «Я теряюсь на какое-то время. Не говорить же ему, что это я её побудил идти в компанию к Мастерову. Она сама так захотела. Приходится слегка покривить душой. Но в целом ведь так оно и есть». «Силой Марго туда никто не гнал?» «Слишком много воли ты ей даёшь». Произносит он недовольно. «Гляди, как бы не сбежала. А вообще, вам бы ребёнка завести уже, чтобы ей было чем заняться после того, как диплом получит». Ощущаю давление в его взгляде. «Становится очень некомфортно. Я вроде бы не против детей» но в ближайшее время отцом становиться точно не планировал. Хочется, чтоб мой дом оставался пока домом, а не превращался в детский сад. Да и у беременных, говорят, сдвиг по фазе происходит от гормонов. Так что хотелось бы как можно позже вернуться к этой теме. Я подумаю над этим. Отвечаю и сажусь в автомобиль. Возвращаюсь в офис. И не обнаруживаю Ольгу на рабочем месте. Даже компьютер оказывается выключен. Меня охватывает раздражение. Это уже ни в какие ворота не лезет. То опаздывает, то от прямых обязанностей своих уклоняется. А теперь вот с работы сбежала, не предупредив. Она точно напрашивается на проблемы. Выхожу из кабинета и сталкиваюсь со старшим секретарём отца. Думаю про себя, что две секретарши — это довольно удобно в таких ситуациях, как у меня сейчас. Интересно, а мне отец позволит взять вторую? «Светлана, вы случайно Ольгу не видели?» Спрашиваю. Та отвечает не сразу. И выражение, что появляется на её лице, мне совсем не нравится. Ольга не смогла до вас дозвониться и отпросила сюда Влата Азгатовича по причине плохого самочувствия. Максимально официозно произносит она наконец, а потом каким-то странным тоном добавляет. Её тошнило всё утро. Досадно морщусь и киваю. Ну, раз на самом деле заболела, то, видимо, ничего не поделать. Надо хотя бы узнать, сколько по времени её не будет. Набираю ей и возвращаюсь в кабинет. «Ольга Дмитриевна, как вы себя чувствуете?» Спрашиваю я, стоит ей взять трубку. «Хреново!» Отвечает она неожиданно фамильярно. «Артур, кажется, у меня токсикоз». «Очень смешно!» С сарказмом произношу я. Но лучше бы тебе так не шутить больше, иначе я буду вынужден распрощаться с тобой. Сама понимаешь. Я женатый человек. Мне подобные проблемы не нужны. Ольга ничего не говорит, только вздыхает тяжело. На секунду у меня появляется мысль. А что, если она и вправду залетела? Но я её быстро отметаю. Ольга же не дура, чтобы считать, что залет что-то ей даст. Она прекрасно знает, что я не уйду от жены, будь она хоть трижды беременна. «Я рад, что мы поняли друг друга. Добавляю на прощание. Даю тебе до конца недели отлежаться и решить все свои проблемы. Завершаю звонок и нервно отбрасываю телефон в сторону. Вот знал ведь, что не стоит с ней спать. Этим мы опасны одержимые женщины. Нет, нужно успокоиться. Она не может быть беременна. Пусть мы не предохранялись в тот первый раз в этом самом кабинете». Но я не кончал в нее. Она просто в очередной раз испытывает мое терпение. Хотя я и успокаиваю себя, но нервная дрожь в руках все не проходит. Я впервые в жизни чувствую себя в уязвимом положении. Чтобы убедиться, что все по-прежнему хорошо, набираю Марго. Она некоторое время не берет трубку. Я набираю снова. «Эти сучки что, сговорились всем скопом сегодня, чтобы меня выбесить?» «Алло!» Слышится, наконец, тревожный голос. «Ты где? Почему не отвечаешь на мои звонки?» «Кричу я в трубку!» «Артур, я в приёмном покое в Третьей городской!» Скороговоркой отвечает Марго. «Твоя мама потеряла сознание, когда мы обедали!» «Тремор в руках усиливается!» Я силой сжимаю телефон в голове, вызывающий оцепенение страх и множество вопросов, которые безуспешно ищут способ обратиться в слова. «Она в порядке?» — спрашиваю спустя долгую паузу. Мне одновременно и хочется, и не хочется знать ответ на этот вопрос. «Я не знаю, Артур...» — Марго начинает плакать. «Приезжай, пожалуйста». Не понимая и не разбирая ничего вокруг себя, я поднимаюсь и спешно покидаю офис. Всё, о чём я думал до этого, отходит на второй план. Я молюсь про себя, чтобы с мамой всё было в порядке. Когда много лет назад мама заболела, то сознательно дистанцировалась от нас с отцом. Всё, что было связано с её здоровьем, всегда было покрыто тайной. И пусть мы оба понимали, что онкология — это серьёзно. Любые наши попытки поучаствовать в этой непростой части её жизни разбивались железно, я не умираю. То, с каким упорством и волей она раз за разом отталкивала нашу помощь, Позволяла надеяться, что это действительно так. Однако, чем больше проходит времени, тем тревожнее мне становится.